Весенние воды Еще в полях белеет снег, А воды уж весной шумят. Бегут, и будет сонный брек, Бегут, и блещут, и гласят, Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет, Мы молодой весны гонцы, Она нас выслала вперед. Весна идет, Весна идет, и тихих теплых майских дней Румяный светлый хоровод толпится весело за ней.